Урсула Легуин «Почему американцы боятся драконов?» Меня часто просят «Расскажите что-нибудь о фэнтези». Один мой друг в ответ на подобную просьбу сказал «Хорошо, я расскажу вам нечто фантастическое». Десять лет назад я пришел в читальный зал библиотеки такого-то города и попросил хоббита. Библиотекарша ответила «Мы держим эту книгу только во взрослом зале, поскольку не считаем, что эскапизм хорош для детей». Мы с другом и посмеялись, и содрогнулись, и совместно пришли к выводу, что за последние 10 лет многое изменилось. Такого рода нравственную цензуру сейчас в детских библиотеках встретишь редко. Но если детские библиотеки стали оазисами в пустыне, это еще не означает, что сама пустыня исчезла. Все еще есть люди, разделяющие точку зрения этой библиотекарши, простодушно выразившей глубоко укорененные в американском характере нравственные неодобрения фантазии. Неодобрение столь мощное и зачастую столь агрессивное, что причиной и основой его можно считать только страх. Итак, почему же американцы боятся драконов? Прежде чем пытаться ответить на вопрос, следует заметить, что драконов боятся не только американцы. Подозреваю, почти все народы, обладающие высокоразвитыми технологиями, в той или иной степени настроены против фэнтези. В некоторых национальных литературах, как и в нашей, в последние несколько столетий нет традиции взрослой фэнтези, например, во французской. Но в немецкой литературе много фэнтези, как и в английской. В Англии ее любят, и там она лучше, чем где-либо еще. Поэтому страх перед драконами не просто западный или технологический феномен. Но мне бы не хотелось вдаваться в серьезные исторические проблемы. Я собираюсь говорить о современных американцах, и единственном народе, знакомом мне настолько, чтобы размышлять о нем. Задавшись вопросом, почему американцы боятся драконов, я начал понимать, что очень многие настроены не только против фэнтези, но и вообще против художественной литературы. У нас традиция рассматривать любые плоды творческого воображения либо как нечто подозрительное, либо как нечто недостойное. Романы читает моя жена. У меня на это нет времени. Подросткам я читал эту научно-фантастическую чепуху, но сейчас, конечно, в руки не возьму. «Сказки — это для детей. Я живу в реальном мире». Кто так говорит? Кто отвергает войну и мир, машину времени, сон в летнюю ночь столь решительно и самоуверенно? Боюсь, что это простой человек, трудолюбивый 30-40-летний американец, основа и опора нашей страны. Такое полное отрицание художественной литературы связано с несколькими присущими американцам чертами. Нашим пуританством, нашей трудовой этикой, нашей склонностью искать во всем выгоду и даже сексуальными нравами. Войну и мир или властелин колец считают не ради конкретной пользы, а ради удовольствия. А если полагать это чтением в целях образования или самоусовершенствования, то в пуританской системе ценностей его нельзя расценить иначе, как потакание своим желанием или эскапизм. Ради удовольствия для пуританина это не ценность, а напротив грех. Равным образом в системе ценностей дельцов, если действие не приносит немедленно ощутимой выгоды, ему вообще нет оправдания. Получается, что единственное, кому извинительно читать Толстого или Толкина, это учителю английского, поскольку ему за это платят. Но наш делец может позволить себе прочитать время от времени бестселлер. Не потому, что книга ему нравится, но из-за того, что она бестселлер, что означает «успех, то есть деньги». Для подверженного своеобразной мистике разума Менялы это оправдывает существование книги, а читая бестселлер, он может в какой-то степени разделить власть и силу успеха. Кстати, что это, если не магия? Последний компонент сексуальный более сложен. Надеюсь, меня не сочтут сексисткой, если я скажу, что в нашей культуре, по моему мнению, отрицательное отношение к художественной литературе характерно в основном для мужчин. Американские мальчики и мужчины, как правило, вынуждены подчеркивать свою мужественность, отказываясь от некоторых чертов, некоторых человеческих благ и возможностей, которые наша культура определяет как женские или детские. И одна из этих черт и возможностей – способность человека к воображению, причем способность сущностная. Дойдя до этих пор, я полезла словарь. Краткий Оксфордский словарь сообщает. Воображение. Первое. Создание мысленного представления о том, что в настоящий момент недоступно органам чувств. Второе. Мысленное представление о действиях или событиях, которые не существуют. Прекрасно. Значит, я с полным правом могу оставить слова «сущностная способность человека». Но следует сузить определение, чтобы оно соответствовало нашей теперешней теме. «Под воображением, следовательно, я понимаю свободную игру ума, как интеллектуальную, так и чувственную. Под игрой – восстановление, воссоздание, образование и комбинация известного в результате чего возникает нечто новое. Под свободной я понимаю то, что действие совершается без стремления к немедленной выгоде, спонтанно. Это не означает, однако, что за свободной игрой ума не стоит некая задача. Более того, задача может оказаться вполне серьезной». Детские творческие игры, несомненно, являются собой упражнение в действиях и эмоциях взрослой жизни. Ребенок, который не играет, не станет зрелым человеком. Что же касается свободной игры взрослого ума, ее плодом может стать война и мир или теория относительности. Быть свободным вовсе не значит быть недисциплинированным. Дисциплина воображения на деле может стать основным методом как искусства, так и науки. Наше пуританское убеждение, что дисциплина есть подавление или наказание, приводит к неверному толкованию. Дисциплинировать что-либо в правильном понимании этого слова означает не подавлять, а воспитывать, Поощрять рост и действия, и плодоношение, будь то персиковое дерево или человеческий разум. Я думаю, что огромное большинство американцев обучено обратному. Их выучили подавлять свое воображение, отказываться от него как от чего-то детского или женоподобного, нерентабельного и, возможно, грешного. Они научились бояться воображения, но их никогда не учили его дисциплинировать. Впрочем, сомневаюсь, что воображение может быть подавлено. Если его с корнем вырвать у ребенка, из ребенка вырастет овощ. Но если воображение отвергать и презирать, оно отечает и ослабнет, деформируется. В лучшем случае человек с таким воображением станет просто эгоцентричным мечтателем в худшем, Будет принимать желаемые за действительные, а это весьма опасное занятие, если предаваться ему всерьез. В прежние истинно-пуританские времена единственным разрешенным чтением была Библия. Теперь при нашем мирском пуританстве человек, отказывающийся читать романы, потому что это не мужское занятие или потому что они неправдивы, скорее всего станет смотреть кровавые детективы триллеры по телевидению или перелистывать банальные вестерны и спортивные журналы или увлечется порнографией, начиная с плейбоя и кончая совсем уж низкопробными образчиками той же продукции. Его заставляет это делать истощенные, жаждущие пищи воображения. Но он может логически обосновать свой выбор, утверждая, что это чтение реалистическое. Ведь секс действительно есть, и на свете живут преступники, и баскетболисты, а раньше жили ковбои. Попутно он заметит, что такое чтение для мужчин. То, что эти жанры лишены, какого бы то ни было своеобразия, совершенно бесплодно, скорее послужит такому человеку поддержкой, чем покажется недостатком. Если бы они были подлинно реалистичными, то есть подлинно выдуманными, образными, он бы их боялся. Поддельный реализм – это эскапийское чтение нашего времени. Ну а самое эскапийское чтение – шедевр совершенной нереалистичности, ежевные, ежедневные отчеты биржевого рынка. Что можно сказать о жене такого человека? Вероятно, ей не обязательно подавлять собственное воображение, чтобы играть ту роль в жизни, которая ей предназначается. Но она тоже не обучена дисциплинировать свое воображение. Ей дозволяется читать романы и даже фантастику, но без тренировки и без поддержки ее воображения чаще всего довольствуется весьма скудные пищей, которую для замены подлинно художественных творений беспрерывные в больших количествах поставляют в художественные предприятия общества. Это мыльные оперы, дамские романы, сентиментальные исторические романы и прочая ерунда, вызывающие большие сомнения в пользе воображения. В чем же тогда польза воображения? Мне кажется, происходит ужасная вещь. Трудолюбивый, честный, уважаемый гражданин, вполне взрослый и даже образованный человек боится дракона, страшится хоббитов и до смерти пугается фей. Это забавно, но в то же время внушает страх. Что-то здесь не так. Я не знаю, что можно с этим поделать, кроме как постараться дать человек честный ответ на вопрос такого человека, хотя этот вопрос часто задается самым агрессивным и высокомерным тоном. Какая польза от всего этого? Драконы, хоббиты и маленькие зеленые человечки, какой от них толк? Самый правдивый ответ, к сожалению, этот человек даже не станет слушать. Просто не услышит. А самый правдивый ответ таков. Польза в том, чтобы дать вам радость и наслаждение. У меня нет на это времени, отвечает он, заглатывая таблетку от язвы и торопясь на поле для гольфа. Тогда попробуем достаточно близкий к правдивому ответу. Скорее всего, он будет принят не намного лучше, но звучит так: Польза художественной литературы в том, что она помогает вам лучше понять ваш мир, ваших товарищей, ваши собственные чувства и собственную судьбу. Боюсь, он возразит. В прошлом году я получил прибавку к зарплате. Я в состоянии дать своей семье все самое лучшее. У нас два автомобиля и цветной телевизор последней модели. Я и так все понимаю в этом мире. И он прав, неоспоримо прав, если это то, чего он хочет, и все, чего он хочет. Читая о препятствиях, которые преодолевает хоббит, чтобы бросить зловещее волшебное кольцо в жерло придуманного автором «Вулкана», вы приобретаете то, что имеет мало общего с вашим социальным статусом или материальным благополучием или доходами. На самом деле, если связь и существует, то негативная. Есть обратное соотношение между фантазией и деньгами – Этот закон, известен экономистам как «Закон Легуин». Если вам нужен разительный пример «Закона Легуин», попробуйте подвести кого-нибудь из голосующих на дороге людей, у кого нет ничего, кроме рюкзака, гитары, пышные шапки волос, улыбки и поднятого большого пальца. Вы обнаружите, что эти бродяги читали «Властелина колец». Некоторые из них знают книгу практически наизусть. Теперь возьмем «Аристотеля Анасиса» или Жана Поля Гетти». Можете себе представить, что у этих людей в любом возрасте и в любых обстоятельствах было что-то общее с хоббитом? Выведем мой пример за рамки экономики. Вы когда-нибудь замечали, как мрачно мистер Анасис и мистер Гейти и все остальные миллионеры выглядят на фотографии? У них странный, измученный взгляд, словно они голодны, словно они жаждут чего-то, словно они что-то потеряли и пытаются понять, куда это делось и что это было. Может быть, собственное детство... Теперь несколько моих собственных слов в защиту воображения, в частности в защиту художественной литературы, еще более в частности в защиту волшебной сказки, легенды, фэнтези, научной фантастики и остальных маргиналей. Я убеждена, что зрелость не перерастание, а рост, что взрослый, не умерший ребенок, а ребенок выживший». Я убеждена, что все лучшие способности взрослого человека существуют в ребенке, и что если эти способности поощрять в юности, то они прекрасно и мудро проявятся во взрослом человеке. Но если их подавлять и отвергать в ребенке, они останавливаются, и человек вырастает калекой. И, наконец, я убеждена, что одна из наиболее человеческих и человечных способностей – сила воображения. Так что наша приятная обязанность как библиотекарей, как учителей, или родителей, или писателей, или просто взрослых поощрять эту способность к воображению в наших детях. Поощрять ее расти свободно, расцветать вечно зеленым лавром, давая ей лучшую, самую лучшую и чистую пищу, какую она только сможет усвоить. И никогда, ни при каких обстоятельствах не подавлять ее, не насмехаться над ней, не намекать, что она присуща только детям, недостойны мужчин и истинно. Разумеется, фантазия истинна. Она нереальна, но истинна. Дети знают это. Взрослые тоже знают, и именно поэтому боятся фантазии. Они знают, что ее истинность противоречит и даже угрожает всему, что фальшиво, поддельно, что не приносит конкретной пользы в той жизни, в которой они дали себя втянуть. Они боятся драконов, потому что боятся свободы. Я убеждена, что мы должны доверять нашим детям. Нормальные дети не смешивают реальность и фантазию, они смешивают их в гораздо меньшей степени, чем мы, взрослые, как один великий фантаст показал в сказке Новое платье короля. Дети прекрасно знают, что единороги не существуют, но они также знают, что книги о единорогах, если эти хорошие, книги истинные. Слишком часто это больше, чем знают их папы и мамы, поскольку отвергая свое детство, взрослые отрицают половину собственных знаний. Остается только печальный и бесплодный факт. Единороги не существуют. И этот факт никого никуда не приведет, кроме как в истории, написанной другим великим фантастом, «Единорог в саду», где убежденность героя в нереальности единорогов приводит его прямо в сумасшедший дом. Именно с помощью таких фраз, как «жил-был дракон» или «жил-был в норе под землей хоббит», с помощью таких прекрасных несуществующих фактов мы, фантастические человеческие существа, сможем прийти своим особым образом к истине. Урсула Легуин Перевод с английского Валентины Кулагина Ярцевой